Глава 32. Туман, покалывая кожу, развеялся, и я оглянулась по сторонам. Это место было жутким и совершенно не похожим на реальный мир. Небо полностью черное, и не было видно звезд или луны. Также нечто подсказывало, что Солнце тут никогда не всходило. Под ногами черствая земля. И вокруг скалистые горы, настолько высокие, что, поднимая голову, я не видела их верхушек, ведь они тонули во мраке неба. Кое-где виднелись деревья, но они были без листвы и казались высохшими, а воздух тут настолько тяжелый и душный, что каждый вдох давался с невыносимым трудом. Где-то вдалеке послышался вой и басом раздался лай. От того, что эти звуки стали приближаться, я поняла, что твари, обитающие тут, уже учуяли мой запах. Я тыльной стороной ладони вытерла слезы и, резко развернувшись, побежала прочь. В груди все зудело от боли, и руки до сих пор подрагивали. Я только оказалась в мире темных духов, но уже чувствовала разрыв с рандом. С этого момента нас друг для друга не существовало. Но все еще ощущалась связь, и она тянула меня к оборотню. А его рядом не было. Теперь мы в разных мирах. Нет... Прошептала, еле слышно, поняв, что забежала в тупик, Алай был все ближе и ближе. Мне нужно было найти укрытие по возможности осмотреться, понять, что это за место, и не дать темным духам убить меня. Я развернулась и побежала обратно, но в тишине услышала скрежет и, подняв голову, увидела, что со скалы прыгнуло нечто огромное, приземляясь прямо передо мной. Это нечто напоминало собаку в человеческий рост, но с горящими кровью глазами и слишком длинными передними клыками. Тварь ринулась на меня. Я успела создать барьер, но ее атака была настолько мощной, что меня смело в сторону и лишь чудом удалось удержать защиту. Со спины подпирала скала, а справа тупик. Впереди тоже валуны, можно было бы бежать лишь влево, но оттуда, скались прибежало еще три твари. Они не медлили и в это же мгновение тоже набросились на меня, лапами пытаясь разбить барьер. Из-за давления псов на защиту все тело напряглось, накаляясь будто в огне. «Держись!» прошептала самой себе. «Держись, держись, держись!» «Ведь иначе я не смогу вернуться!» Мой барьер трещал, и казалось, что псы вот-вот прорвут его. Я быстро осмотрелась и сама сняла защиту, атакуя твари заранее выбранными рунами. Двое из них отлетели в сторону, а остальные опять ринулись ко мне. Защититься от всех одновременно не смогла бы. Поэтому отчаянно создала портал и в голове представляю то место мира темных духов, в котором я изначально оказалась. Счет шел на секунды, но мне казалось, что они длились целую вечность. Возникла дымка и поглотила меня. И до того, как тварь оказались рядом, я перенеслась туда, куда хотела. «Хорошо», — сказала на выдохе. Адреналин бурлил в крови, и, наверное, ни с чем не сравнится то ощущение, когда ты понимаешь, что все же удалось уйти от того, что уже казалось неизбежным, жуткой опасности. своей смерти. Вновь раздался лай, твари улавливали мой запах и шли по следу, но теперь я отчетливо понимала, что приближались они не только с севера, но и с юга. Ни секунды промедления я двинулась на восток, бежала с такой скоростью, что ноги заболели и дыхание сбивалось. Остановились лишь в тот момент, когда с помощью рун смогла добраться до возвышения. Вернее, мне пришлось остановиться. Воздух тут был слишком тяжелым, он наполнял легкие, а мне казалось, что я вдыхала раскаленную лаву, из-за чего внутри все пылало адским огнем и создавалось ощущение, что я пожгла себе горло до такой степени, что больше не могла сделать ни вдоха. Упав на скалистую поверхность, я скрутилась калачиком и, простонав от боли, приложила ладони к горлу, отпечатала руну и начала залечивать его. Когда воздуха начинало катастрофически не хватать, я делала вдох, но хрипела от боли и короткими ногтями царапала кожу на шее, стараясь поскорее залечить себя. Вот только это было невыносимо, и уже сейчас мне казалось, что я проходила через пытку ада». Мир темных духов меня не воспринимал, и даже его атмосфера давила так, словно на меня падали громоздкие камни. Слышала, что внизу лаяли псы, но пока что они не могли добраться до меня, хоть и пытались. Скрежет их когтей, а камень разрывал сознание, но я старалась абстрагироваться. Рваный вдох и новая порция боли, а потом все по кругу. В этот момент вспомнила про Ранда, и глаза начала неприятно покалывать, но я зажмурилась, не давая себе заплакать, а слезы все равно скользнули по щекам. «С ним все хорошо», – прошептала, пыталась себя в этом убедить, ведь обещала Ранду, что не буду сомневаться в том, что он победит Арга. Вот только все равно настолько сильно волновалась, что не могла унять дрожь в пальцах и лихорадочного, прерывистого биения сердца. Онемевшими пальцами смахнула слезу и вновь попыталась сделать вдох. Но в этот момент сквозь лай псов рядом с собой услышала шорох. Пусть и с трудом, но подняла голову и в полумраке увидела огромную, наверное, не меньше двух метров в длину змею – «Быстро ползущую ко мне! Черт! Прохрипела руна и создала сильный поток воздуха, который отбросил эту тварь, и она, перекатившись по скале, полетела вниз. Я на четвереньках подползла к краю и увидела, что псы разгрызали змеё, а она шипом, находящимся на конце хвоста, жалила их, судя по всему, ядом убивала. Я оглянулась, взглядом скользила по скале и вдалеке увидела еще одну змею, направляющуюся ко мне. Находиться тут небезопасно. Все еще держала ладонь около горла, я залечивала его, ведь иначе не смогла бы дышать, но при этом собрала силами и поднялась на ноги, после чего на ватных ногах побежала по скале. Только благодаря рунам преодолевала пропасти и все время выискивала место, в котором могла бы спрятаться. Внизу все так же ныли адские псы, ни на шаг не отставая от меня, и позади ползло уже две змеи. Когда одна из них оказалась совсем рядом, и руны попыталась сжечь ее, но поняла, что совершила ошибку. Здешних тварей привлекал огонь. Он для них был словно жизнь, и, используя огненную руну, я будто бы подпитала их, привлекая к себе еще больше внимания». Тут вообще сложно использовать магию, она будто бы противоречила этому миру, из-за чего каждая руна стоила мне огромных сил, но я все же раз за разом отбивалась от тех, кто пытался сожрать меня, но со временем полностью обессилела. И увидев выемку в скале, похожую на неглубокую пещеру, вползла в нее, после чего кровью, которая все еще стекала из раны на ладони, нарисовала магические знаки на полу, создавая барьер». Буквально несколько минут, и около пещеры скользнули змеи. Своими пастями иглами они бились о барьер, но он их сдерживал. А я, упав на колени, опять накрыла горло ладонями и, хрипя, вновь залечивала обожженное горло. Если не смогу дышать, просто задохнусь. Через пару минут вообще упала на твердую поверхность и закрыла глаза. Вдох и боль во всем теле, а так живой псов. разрывающих острыми когтями скалу внизу и шипение змей, находящихся за барьером всего лишь в паре метров от меня. Перед глазами начала плыть, и из-за нехватки кислорода я вскоре отключилась.